Глава 59. Сложно было не заметить ненависть, которую она питала к нам с Изи. Она не убивала нас, играя, заставляя мучиться и жалеть, что мы предали её. Я со стоном схватилась за почерневший куст и попробовала доползти до Изи, сделать что-нибудь, чтобы спасти её. Отравляющая магия попыталась проникнуть мне в рот, но я сомкнула губы. Почувствовав, что давление на лёгкие начинает спадать, я замерла, оставив попытки встать. Невидимые тиски отпустили горло, и я громко втянула в себя воздух. Камень, от которого исходила ядовитая магия, был слишком далеко от своей хозяйки. Он лежал в центре поля, в груди других амулетов, которые подпитывали ведьмы. Но проследив за уходящей обратно магией, я поняла, что Фернандо и Хорхи смогли с помощью ударов огня «Ослабить щиты ведьм!» Без королевы колдовские амулеты ведьм не имели особого веса. Проигнорировав слабость и боль в ноющих конечностях, я подскочила и взмыла в небо. В тот же миг Даниэла подтолкнула Изи к обрыву. Девочка изо всех сил ухватилась за руку главной ведьмы, которая держала ее за ворот кофты. Изи вскрикнула, когда ее нога поскользнулась, и камни из-под подошвы покатились вниз. Проследив за камнями, я поняла, что расстояние до земли не слишком большое, но острые скалы могли стать концом для Изи. «Не двигайся, предательница, или ей конец!» — воскликнула Даниэла, глядя мне в лицо, когда я подлетела к ним. Мне пришлось замереть в воздухе, когда я увидела огромные от страха глаза Изи. Она дрожала, хватаясь за запястье Даниэлы. Я кинула взгляд через плечо и заметила, что на поле вновь разгорелась битва. Моурос противостояли королю Палец, ведьмам и Бруксам, как могли. «Отпусти её и сразись со мной», — сказала я, смотря Даниэле прямо в глаза. «Мне кажется, я гораздо более сильный противник, чем маленькая беззащитная девочка. Или ты специально выбираешь тех, кто тебя боится?» Даниэла усмехнулась. «Не волнуйся, после того, как я покончу с ней, займусь и тобой. Но не я убью тебя» а твои собственные демоны. Ты сто раз пожалеешь о том, что решила пойти против меня и стоять сейчас здесь, направляя на меня огонь, а не пытаясь вернуть то, что принадлежит тебе по праву. Ты выбрала легкий путь, но не думай, что все так просто. Этот город тебе не принадлежит. Ты хочешь вернуть себе то, что никогда не было твоим. Пытаясь разговорить Даниэлу, Я лихорадочно придумывала пути спасения. Мне нужно либо прицелиться в Даниэлу огнём, так, чтобы Изи не пострадала, либо попытаться выхватить Изи из её рук. Цепь Гасила уже горела у меня в руке, готовая полететь в цель в любую секунду. «Я сражалась за этот город!» — раздался гневный голос Даниэлы. «Билась за него и буду биться вновь!» «До тех пор, пока не уничтожу всех, кто мешает мне заполучить его!» Крики позади становились всё громче. Но я не решалась отвлечься даже на секунду и посмотреть, с какой стороны идут потери. «Чего ты хочешь на самом деле?» — спросила я Даниэлу. «Убить всех Моорус и жителей города? Какова твоя истинная цель? Чего ты добиваешься?» Даниэла издала смешок. «Какой из меня вышел бы жалкий противник, если бы я выложила все карты на стол, верно?» Раздавшийся позади вопль был настолько громкий, что мне пришлось повернуть голову. Мануэль стоял перед королем палец, который был охвачен огнем. Он кричал и бился, а Мануэль намертво вцепился в его шею. Через пару секунд Мануэль откинул в сторону сгоревший труп и взглянул на Даниэлу. «Жалкий мальчишка!» — процедила она сквозь зубы. В следующий момент всё произошло настолько неожиданно, что я не успела ничего понять. Словно в бреду я видела, как королева-ведьм со всей силы толкнула Изи, и она с криком полетела на землю. Страх сковал мои крылья. Забыв, что ими нужно махать, я камнем бросилась на скалы вслед за Изи. Я потянула руку к девочке, пытаясь схватить её. Большие глаза Изи наполнились страхом, Её душераздирающий крик бил по перепонкам, пока она летела в бездну. «Ещё чуть-чуть! Ещё пара сантиметров!» Но все мои мольбы прекратились от громкого удара. Изи резко замерла, ударившись спиной о камень. Её лицо застыло в ужасе. Кукольные глаза смотрели в небо. А на груди... На груди начало разрастаться алое пятно. «Изи!» В ужасе прокричала я. Кто-то неожиданно схватил меня со спины. Оранжевый огонь ударил в лицо. И я поняла, что просто летела вниз на камни вслед за девочкой. Если бы Мануэль не подхватил меня, я бы тоже разбилась. Я принялась вырываться из рук Мануэля и истерично бить его, пытаясь добраться до Изи. Слезы душили. Но я должна спасти ее. Должна вытащить отсюда. Мануэль ослабил хватку, и я ринулась к безжизненному телу. Опустившись рядом с Изи, я коснулась её лица. «Изи, Изи, очнись!» Я осторожно подняла её голову и положила себе на колени. «Изи, пожалуйста!» Дрожащей рукой я начала гладить её лицо, а второй пыталась остановить кровь. Я зарыдала во весь голос, слёзы застилали глаза, истерика затопила меня с головой. «Очнись, Изи! Просто очнись! Мы сейчас отвезём тебя в больницу, и всё будет хорошо! Пожалуйста, Изи!» Я рыдала, вцепившись в футболку Изи. Но девочка не двигалась. Всегда такая смелая и отважная, Изи выглядела сейчас слабой и беззащитной. Только теперь я поняла, какой она была хрупкой на самом деле. Моё сердце горело невидимым огнём, когда я осознала случившееся. Изи мертва. Я обняла девочку за тонкие плечи, и слёзы хлынули из меня ручьем. И тогда я приняла реальность. Изи уже не проснётся. Если бы я успела на секунду раньше, если бы Даниэла. Как гром среди ясного неба это имя отозвалось в моей голове. Даниэла и это имя заставило меня подняться на ноги. Подхватив безжизненное тело Изи, я взмыла в небо. Я положила окровавленное тело на поле и стерла со щек слезы, и огонь во мне начал разгораться сильнее. Пальцы уверенно сомкнулись вокруг Гасила, цепь которого удлинялась с каждым моим шагом. В ту самую секунду, когда мое сердце покрыли алый и оранжевый огонь, Когда сила, которую я приобрела, стала настолько безграничной, что готова была подпалить целый мир, я устремила свой полный ненависти и боли взгляд на Даниэлу. С криком отчаяния я раскрутила горящее Гасила над головой и кинула его вперед. Гасила пролетела до центра поля, сбивая с ног оказавшихся на его пути ведьмы Брукс, и мгновенно достигла цели. Пылающий шар с горящими шипами врезался в лицо Даниэля. Закричав, она упала на землю. Гасила прилетела обратно ко мне. Я прочнее обвела цепь вокруг ладони и двинулась к Даниэле. Дрожащая почва вмиг перестала трескаться. Бой прекратился. Магия амулетов, которые она подпитывала, утихла. В тот же самый момент старший Моурус одновременно послали огонь на амулет и камни с ядовитой магией загорелись пламенем, которое почти достигло неба, и тут же потухло, превратив колдовские камни в пепел. Ведьмы и Бруксы, потеряв всё оружие, начали пятиться. Некоторые ринулись со всех ног в сторону леса и гор, но они не имели для меня значения. «Просто убей мозг, который посылает сигнал руке, которая хватает меч и может ранить тебя». «И ты одержишь победу!» Когда я приблизилась, Даниэла уже поднялась на ноги. Половина её лица обгорела, показывая кости и гнилую жидкость, вытекавшую из её сущности ведьмы. Один глаз полностью сгорел, оставив после себя пустую глазницу. Увидев меня, Даниэла кинула яростный взгляд куда-то мне за спину и прошипела. «Разберись с этим!» Подготовившись к новой атаке, я хотела повернуться к ведьме, которой Даниэла отдала приказ, но мои ноги подкосились. Я потеряла слишком много энергии на атаку, и силы решили покинуть меня в самый неподходящий миг. Я уже падала на землю, как в последний момент кто-то подхватил меня. Впереди показалось знакомое лицо, обрамлённое золотистыми кудрями. Пелена огня с моих глаз пропала, как из глаз напротив. Мануэль прижал меня к себе, крепко обнимая за талию. Я вцепилась в его кофту, чтобы не упасть. «Мануэль», — прошептала я, смотря на него, пока мысли в голове путались. эстела Я поняла, что этот голос принадлежал не Мануэлю, лишь когда кто-то вновь испуганно прохрипел мое имя. Повернув голову, я пробежалась глазами по раненым Моурус, силившимся прийти в себя. Мой взгляд замер на Андресе, который пытался подняться с земли. Но не это заставило меня насторожиться, а то, с каким страхом он закричал. эстела берегись!» Я повернулась к Мануэлю в тот самый момент, когда перед глазами мелькнула острая сталь. «Что ты?» Вопрос застыл на моих губах, когда грудь пронзила обжигающая боль от удара кинжалом. Мануэль надавил на клинок сильнее — и я почувствовала, как по телу потекла кровь. «Должно быть, ужас и боль» застыли в моих глазах, пока я смотрела в полные смешанных эмоций глаза Мануэля. «Второй раз он ранит меня, и каждый раз я надеюсь, что это не всерьёз». Только когда Мануэль вынул кинжал и, откинув его в сторону, приложил к моему кровоточащему сердцу свою окровавленную руку, я поняла, что происходит. Паника и страх опутали тело от осознания того, что меня не убивают. «Меня лишают силы, Моорус!» Мануэль произнес несколько слов на неизвестном языке, и грудь пронзила острая боль, будто ее во второй раз проткнули ножом. Пока я лишалась огня, Моорус, меня заново охватывала боль от укуса и яда Бруксы, а следом — боль, которую причинил мне Мануэль, превращая в Моорус. Без спроса дал мне свою силу и также без спроса отнял её. Я почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Боль от предательства была сильнее, чем от удара кинжала. В голове неожиданно начали всплывать воспоминания о том, как Мануэль учил меня летать, как подарил надежду стать другой, а теперь беспощадно отнял у меня всё. «Мы больше...» «Не полетаем, да?» — прошептала я, глядя в глаза Мануэля. Он горько усмехнулся и наклонился ко мне, словно хотел поцеловать. Его лоб коснулся моего лба, и Мануэль прошептал мне в губы. «Пообещай, что никогда не забудешь, как сильно ты меня возненавидела в этот момент». «Я обещаю», — выдавила я. Я буду ненавидеть тебя так же сильно, как доверяла тебе до этого. Мануэль сделал шаг назад, и мои ноги подкосились. Я осела на землю, хватаясь за кровоточащее сердце. Даниэла превратилась в ворона, в апостаси которого она была цела, и упорхнула в сторону горы. Андрес смог доползти до меня и схватился за мою руку. «Не мешайте мне уйти!» Грозно предупредил Мануэль и кинул огонь в сторону, глядя на пытающихся добраться до него раненых моурус. «Так будет лучше для всех!» Мануэль взмахнул крыльями и, устремившись в небо, помчался вслед за Даниэлой, а я рухнула на землю. Поле вмиг опустело. Остались лишь раненые моурус, запах сгнившей и подожженной земли, мертвое тело Изи, полуживой Андрес, пытающийся привести меня в чувство И я. Не Моурус. Не ведьма. И не человек. Сквозь закрывающиеся веки я в последний раз взглянула на небо, на отдаляющийся оранжевый огонь, и дала себе слово, что если выживу, не забуду момент, когда моё сердце разбилось в «Когда-нибудь ты вернёшься, Мануэль!» И все это время я не буду забывать, как ненавижу тебя. И когда мы встретимся вновь, я покончу с тобой. Обещаю.